пределы. Утром, направляясь к Дону, я увидел странного человека. Он был в шортах, в майке с плоши с полосованными надписями и увешанной разнообразными значками. Значки украшали и летнюю шляпу, наподобие тех, какие носят наши солдаты, служащие в южных районах страны. Я поприветствовал незнакомца, больно интересен он был. Не останавливаясь, поглядывая на часы, он попросил проводить его до гостиницы. Объяснил, что совершает пеший переход между Софией и Москвой. В Вешенской у него встреча с Шолоховым. Путешественник оказался болгарским журналистом, который по пути следования дает репортажи в свою газету. Распрощались до вечера. Я подумал, да, попадет ли он к Шолохову. В тот август Михаил Александрович был очень занят. Самые разнообразные депутации, в том числе и чрезвычайно ответственные, одна за другой пребывали к нему. Молодые режиссёры пообещали взять меня с собой к писателю, но ему было не до кино. Болгарского журналиста звали Христо. Уверенный, что Шолохов примет его с ходу, он даже телеграмму о своём прибытии не дал, не говоря уже о предварительной договорённости. Вечером я застал Христо в том доме, где мы жили с Анатолием. На столе стояла громадная сковорода жареных маслят, в тот год их было очень много, в сосновых лесопосадках за станицей. Толя разливал по стаканам солнце дар. Увы, кроме этого вина, ставшего потом нарицательным обозначением чернил, никакого другого напитка в Вешенской не было. Анатолий пригласил к себе Христа, чтобы тот не отчаивался и приятно провел время. Толя откуда-то уже знал, что болгарскому журналисту ничего не светит в смысле встречи с Шолоховым. И поэтому все заботы о путешественнике взял на себя. Понимаете, мне дорог не то, что день, каждый час. Я график путешествия готовил 3 года. У меня медицинские наблюдения. Редактор, срок, что же мне делать, ребята? Да, положение Христа было хуже губернаторского, но то ли его успокаивал, ничего, завтра всё будет в порядке. Христа пригубил солнца дара, и лицо его перекосилось. В Болгарии кто же не знаток вин? Прости, Христа, завтра мы найдём хорошего вина. Грибочки вот ешь, вовсю старался Толя. А для начала, знаешь, что? Дай репортаж о съёмках нашего фильма. Глаза Христа заблестели, сам-то он не догадался о таком репортаже. На другой день Христа был деятелен, всем интересовался, всех расспрашивал, потом закрылся в своём номере, писал репортаж. Толя успокоился, ну вроде всё в порядке. Утром, когда поехали на съёмку, Христа не было видно. Не появился он и днём. Значит, решили мы, он ушёл у кого. Христо пришёл вечером, грустный и расслабленный. Солнцедар, сказал он. Какое поэтическое название. То ли не выдержал, и засмеялся. Усадил Христа, стал рассказывать какую-то весёлую историю. Он умел это делать, да ещё с показом. Я до сих пор жалею, что для Анатолия не нашлось комедийной роли. Христос смеялся, печаль его как рукой сняла. Потом говорили о кино, литературе и, конечно, не могли обойти книги Шолохова. Анатоль, а что тебе больше всего у него нравится, спросил Христа. Ты его любишь? Толя помолчал, улыбнулся задумчиво. Знаешь, Христа, для меня настоящее искусство начинается там, где писатель или художник раздвигают границы уже известного о жизни. Вот наши историки Знали, например, что мудрого Бориса Годунова не любил народ, а почему? Пушкин дал свой ответ: потому что его власть основана на крови. Обрати внимание, на крови всего одного ребёночка. Когда я играл Годунова, для меня как актёра, да и как человека, важнее всего было показать, как болит совесть у человека, как она не даёт ему покоя. У него больная совесть, нечистая, а это значит, что любить его народ не может, понимаешь? Вообще, это тема одна из очень важных для русского искусства. Достоевский, например. Помнишь, о чём спрашивает Иван Карамазов Алёшу, когда рассказывает ему о великом инквизиторе? Нет? Он спрашивает, согласился ли бы Алёша построить всемирное счастье, если бы надо было зарезать всего одного ребёночка? И Алёша отвечает: "Нет, не согласился бы". Об этом и Шолохов говорит, только по-своему, конечно. Для меня самая сильная сцена в Тихом Доне это когда Григорий валится на землю и рыдает, не в силах забыть зарубленного им молоденького красноармейца. Ты пойми, Григорий, рубака-казак, воин, столько всего прошёл и вдруг мучится, места себе не находит, как только вспомнит этого красноармейца. Он страдает точно так же, как Годунов, нисколько не ни меньше, понимаешь? и как Иван Карамазов. Потому Иван, хоть и не убивал рукой, но убил идеей своей, фактически направил на убийство Смердякова. Григорий совсем не философ, но душа его, природа сама такова, что он не может не понять, что вершит несправедливое дело. Он интуитивно философ, потому и страдает. Шолохов показал, что так называемый простой человек может испытывать такие же чувства, такие же страдания, выносить как царь, как философ, понимаешь? Вот ведь в чём сила Шолохова, и как же его не любить. Притихший Христов во все глаза смотрел на Анатолия. Я думаю, он не предполагал, что актёр может рассуждать о таких проблемах. Говорили ещё и о другом, но память сохранила именно это. Христо ушёл, а мы ещё долго не спали. Вышли на улицу покурить. Ночь была прохладная и звёздная. Как думаешь, сколько тут всего на дону было? Голова кругом идёт, сказал Толя. И как всё же хорошо, что нашёлся художник, который сказал об этом. Я думаю, на этой земле не мог не родиться Шёлохов. Писал вроде про обыкновенных казачков, а душою вышел за пределы земли. Вечером следующего дня в столовой мы встретили Христа. Толя закричал он: "Сюда, я тебя жду". Лицо его так и лучилось от радости. Он побывал у Шолохова, рассказывал о встрече, восхищался писателем. Опять долго говорили, потом обменялись адресами и расстались. Вот так, как будто бы случайно, появлялись у Анатолия друзья. Он завёл толстенькую записную книжку, куда вносил адреса и телефоны людей, с которыми подружился. Я не поленился и подсчитал его адресатов. Их оказалось более тысячи. Печально, но только после очень серьёзных потрясений мы начинаем понимать суть вещей, суть жизни, как-то сказал мне Владимир Шамшурин. Я не мог предположить, что в Анатолии жила такая громадная любовь к людям. Она разрушала пределы выходило на уровень каких-то непривычных понятий. В 1980 году, когда я снимал детективную ленту Тайна записной книжки, где Анатолию была поручена одна из центральных ролей, главарь подпольной шайки Мартин Мартынович, вдруг узнаю, что Толя дал согласие сниматься в короткометражке у выпускника ВГИКа. Я воспринял эту новость с возмущением. Как же Я режиссёр Мосфильма доверил ему главную роль, а тут какой-то вгиковец. Анатолий мне совершенно спокойно сказал: "Володя, вспомни, как ты сам начинал, а?" Пришлось лишь развести руками и построить график работы так, чтобы Анатолий мог работать и у нас, и в дебюте, короткометражка "Бумеранг". Для Анатолия это был принцип жизни: обязательно помогать начинающим, если к нему обращались с просьбой. снимался он у начинающего Глеба Панфилова, у начинающего Никиты Михалкова, в своей среди чужих, чужой среди своих, у многих других режиссёров, которые делали первые шаги, в том числе и в нашей первой картине с Валерием Ланским. Прошло лето, ударили первые дожди, почти вся группа улетела в Москву, остались самые необходимые люди для съёмки последнего кадра. Игната и друга его ведут на расстрел. мимо поваленных тополей к обрыву одни коммунисты идут спокойно, чуть наклонив головы. Стоп-кадр останавливает их движение. А потом мы видим мальчишек, голяком забегающих в Дон. Брызги летят от них во все стороны, сверкают как жемчуг. Удивительное место нашли для финального кадра режиссёры. Я помню, как Валерий Ланской привёз меня на это место поваленных тополей и спросил: "Ну как? Я был оглушен. Почему эти тополя упали? Или их спилили? Нет, следов насилия не было видно. Тополя как бы упали сами по себе. Сами по себе, но почему? Ответа я не нашел, не нахожу его и сейчас. Мимо этих убитых тополей шли к обрыву Игнат и его друг. Шли спокойно, понимая, что их жизнь отдана правому делу. И когда я думаю о брате, который ушёл из жизни столь рано, я вижу эти поваленные тополя, этот крутой берег Дона и двух людей, которые спокойно идут к обрыву, понимая, что их долг на земле выполнен до конца. Конечно, можно было бы ещё многое сделать в жизни. Но вот они, вскинутые оружья, вот он, обрыв реки. Ничего не поделаешь, надо прощаться с жизнью. Что же может согреть душу, дать ей силу перед смертельной минутой? Я думаю, ощущение того, что предел обыкновенного тобой переступлен. Предел бытовой, обывательской жизни. Предел обломовской созерцательности. Предел премьера, любимчика публики, который абсолютно уверен, что он гениален и схватил самого бога за бороду. Предел уверенности, что ты во всём разобрался, даже в проклятых вопросах, предел. Да есть ли конец им пределом? И разве есть конец у жизни? Шолоховского Игната из небольшого рассказа Колаверть. Я думаю, что жизнь его, как и других героев великого писателя, поднимается от Донской степи к тем звёздам, которые мы видели с братом, когда сидели на лавочке у хаты и курили. и думали о шолохове, о болгарском журналисте христо, о нашей жизни. И ещё о том, что будет с нами завтра.